Открыв глаза, внимательно смотрю на него и решаю не темнить. На всё воля Божья, но, я думаю, струхнет. Не с первого раза, конечно, сначала попытается нас изловить, усилит охрану и прочее, а вот когда поймёт, что всё тщетно, вот тогда делаю многозначительную паузу. А на Тверь? А что епископу Герману на Тверь ополчаться? Тверь — малый городок за полтысячи верст отсюда. Он о нём и слышать не слыхивал.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 В нём я ничего конкретного не писал, а лишь то, что земля будет гореть под ногами у того, кто посигнул на имущество и жизнь соседа своего. И пока грешник не исправится, не выпустит ни в чём неповинных людей, не будет ему покоя. Думаю, епископ его уже порвал и в печь бросил. С утра он о нём вспомнит и догадается, от кого послание. Но для начала войны Бог знает с кем и чёрт знает где, этого маловато. Тем более, что будущей весной Буксгевдене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 Соболь, парень отчаянный, но уж больно азартен. Не позволяю нервам разгуляться и успокаиваю сам себя. Там с ним каляда, он подстрахует, если что. Небо окрашивается зарём, и выход из города теперь почти просматривается. Ещё пара мгновений, и я выдыхаю с облегчением. Подвое, потрое, тёмные силуэты моих стрелков начинают вытекать из проулков. Все они все, пока сказать не могу.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 и только хорошенько запутав следы, разбили лагерь. Еду не готовили. Так, пожевали сухомятку, запили водой и, выставив дозоры, завалились спать. Я думал, вырублюсь на целый день, но не тут-то было. Проснулся, солнце ещё в зените, на сна ни в одном глазу. Ворча поднялся, прошёл к ручью, напился, поплескал на лицо и вернулся. Смотрю, из всех бодрствует только эстонец, да я.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 Это от вас зависит. В глазах Эста по-прежнему висит всё тот же вопрос, и я поясняю. У епископа Германа в округе Дерпта есть личные владения? Хутора, фермы, ещё что-нибудь? Эйвор подтверждающе кивнул, и я спрашиваю вновь. «Покажешь, где?» Вновь утверждительный кивок, и я довольно хлопаю его по плечу. «Ну вот видишь, ты стал на шаг ближе к дому». Дальше вновь сидим молча. Я даже прикимарил чутка. Очнулся, весь лагерь уже на ногах. Потянулся, протёр глаза, смотрю, каляда подходит. Присел на корточки рядом, спрашивает. «Ночуем здесь? Или ещё одна бессонная ночь предстоит?» Посмехаясь, глядя ему в глаза. «Ещё. И не одна». Поворачиваясь к Эсту, а тот всё так же ковыряется в костре, будто с нашего разговора прошла не пара часов, а пара минут. Да уж, недаром говорят, что у истонцев время по-другому течет, хмыкнув, расчищая перед собой место и толкает его в бок. Эй, Эйвар, хватит без толку палкой елозить. Давай-ка набросай нам, где тут поблизости владения господина епископа. Эст, все так же, не торопясь, развернулся, с минуту молча смотрит на расчищенный кусочек земли. Вижу, когда сейчас сорвется, и кладу ладонь ему на локоть, мол, подожди.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 про которую старик говорил, «Испалите её к чертям!» А я с Соболем проведаю поместье брата, пусть все семейство ощутит боль утраты. Но Аптаха останется следить за городом. если какой отряд выдвинется в нашем направлении, то даст знать. Коляда недовольно смотрит на меня, и я знаю, что его волнует. Опережая его, не даю ему возразить. «Кратейша парнёк сообразительный, но согласись, одного его отпускать нельзя».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 Оборачиваюсь к эстонскому парню и получаю утвердительный кивок. «Да, это медвежья голова!» «Раз медвежья голова, то точно оно!» Щерюсь в довольной «Под таким названием поместье Теодориха Буксгевдена вошло в летописи». Нахожу взглядом Куранбасу. «Ну что думаешь, сейчас начнём или следующей ночи дождёмся?» Полуэц поднял взгляд к сиреющему небу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 Выйдя на позицию, оборачиваюсь, ещё раз проверяю подходящих бойцов. Арбалет, колчан за спиной, на груди что-то типа современной разгрузки, в которой уложены по 3-5 кг шара, из каждого торчит пробка с фитильём, и ещё попахивает смеси спирта со скипидаром. Разливали совсем недавно на подходе. Обвожу взглядом вымазанные землёй лица. Поднимаемся здесь и растягиваемся по склону. Особо не высовывайтесь не забывайте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 «Никто не стреляет», — отмечает окраем сознания и падаю на землю рядом с половцем. «Ну что там?» — спрашиваю, и сам уже вижу всю картину. В проёме распахнутых ворот видно бушующее в поместье пламя. Мечащиеся люди выгоняют мычащие от ужаса скот и спасают хозяйское добро. Испуганным потоком выносится табун лошадей. Не оборачиваясь, Куранбаса кивает в сторону поместья. «Бойцов почти нет. Одни бабы да старики».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 Показывай Каранбасин на эту группу. Собери всех наших. И хозяйку возьмите мне живой.